Глава 25 Люси. Прошлое. Двое детей пристегнуты в детских креслах на заднем сиденье машины. Один Харет плачет, другой Арчи пытается засунуть виноградину себе в нос. Мы торчим на запруженной кольцевой развязке, пока женщина в черном внедорожнике перед нами отдает через окно теннисную ракетку своему угрюмому сыну-подростку, а затем заводит с ним разговор, не обращая внимания на растущую череду автомобилей позади нее. Харриет испускает новый с руладами вопль. Такого рода ситуация – обычное дело в районе Дианы. Мы как раз едем туда. По вторникам я вожу детей к ней домой, к десяти. Они остаются до двух, когда я забираю их снова. Харриет уже шесть месяцев, и хотя я ненавижу весь процесс пристегивание обоих детей в машине, 20 минут езды до дома Дианы и обратный путь несколько часов спустя. Я не настолько упряма, чтобы отказаться от бесплатной няни, даже если в ее роли моя несносная свекровь. «Арчи, можешь вставить соску хариет говорю я, глянув в зеркало заднего вида. Ее соска у него во рту, а виноградины нигде не видно. «Что случилось с виноградом?» «Я его съел», — говорит он, вынимая соску и запихивая ей прямо в рот. Я стараюсь не думать о том, что у него насморк и что простуду он наверняка передаст харит Далеко утешение доставляет то, что она сразу перестает плакать. «Мы уже приехали к деду?» «Почти», — отвечаю я, и он успокаивается. «Как бы меня это ни раздражало, он любит свою бабушку. Она на свой манер с ним ладит. Она не восхищается его творениями на бумаге или из глины и не умоляет обнять ее» но она делает другие вещи, которые, кажется, высоко ценятся детьми. Например, смотрит прямо в глаза, подначивает и бросает вызов, выключает телевизор и с ним играет. И, конечно, на кухонном столе стоит банка шоколадного печенья, которая всегда полна, когда он приходит, и пуста, когда уходит. Без нескольких минут десять я сворачиваю на гравиевую подъездную дорожку к дому Дианы и Тома, которую ненавижу, потому что Арчи набивает гравием карманы, а потом камешки валяются у меня по всему дому. У входной двери припаркован потрепанный желтый «Вольво», принадлежащий, вероятно, какой-нибудь уборщице. Припарковавшись позади него, я вытаскиваю детское сиденье «Харриет» из машины. Арчи сам отстегивается и выпрыгивает из машины, тут же хватая пригоршню камешков. Я поднимаюсь по ступенькам и ставлю коляску на лестничную площадку. Входная дверь приоткрыта, и откуда-то рядом доносится незнакомый мужской голос. У нас в Афганистане есть выражение «в муравейнике роса наводнения». Это значит, малая неудача далеко не мелочь для того, кто нуждается. Я подавал заявку на множество вакансий, и каждый раз никакого ответа. «То, что вы сделали, не мелочь. Это очень важно». «Том говорит, вы отлично справляетесь», — отвечает ему голос Дианы. «Том очень добр». «А я не настолько добрый. Я был груб с вами. Простите меня». «Нечего прощать», — слышу я голос Дианы. «Просто идите и позаботьтесь о своей семье. Я знаю, что вы это сделаете, Хаким». «Обязательно». Шум шагов, и я шаркаю назад, поднимаю руку, чтобы постучать, как будто я только что приехала. Арчи швыряется камешками в ландровер Дианы. «Прекрати сейчас же», — шепчу я, когда Диана появляется на пороге. «Здравствуй, Люси». Диана хмурится. Она обводит глазами двор, на мгновение останавливаясь на Арчи, застывшем в виноватой позе. Она бросает на него суровый взгляд, и он выбрасывает камни себе под ноги. «Мы только что приехали», — говорю я. «Это я вижу. Она отворачивается от меня к мужчине, который присоединился к ней в фойе. Спасибо, что пришли, Хаким. Спасибо, что приняли меня. Я не забуду вашей доброты». Мы смотрим, как мужчина садится в Вольво и уезжает. Затем я хватаю Арчи за руку и отрываю его от гравия. Диана поднимает Харриет, которая проснулась, и пристально смотрит на нас голубыми испуганными глазами. Харриет уже больше не плачет, когда Диана берет ее на руки. «Кто это был?» — спрашиваю я, ведя Арчи вверх по ступенькам. «Хаким. Он инженер и работает на Тома. Он как будто тебя очень благодарен. Неужели?» «Да, Диана. Очевидно, что ты что-то для него сделала». Я отваживаюсь вторгнуться на опасную территорию, но у меня и так отношения с Дианой не из лучших, так что нет страха разрушить что-то хорошее. В ситуации, когда тебе нечего терять, есть свои плюсы. Расскажи мне. Диана закатывает глаза. Точно я докучливое существо, которое не стоит поощрять. У него были проблемы с поиском работы, вот и все. У него не было ни единого шанса. Я просто позаботилась, чтобы ему дали шанс. Это замечательно с твоей стороны. Диана вздыхает. «Да, конечно. Ты, наверное, считаешь, что я не такая уж замечательная, но я твердо убеждена, что каждому должны быть предоставлены равные шансы. Хакима всех до единого шансов лишили, а вот у моих детей были все шансы на свете. Теперь мне пора отойти в сторону и посмотреть, что они сделают с предоставленными им возможностями». «Впервые мы с Дианой разговариваем так серьезно, и на мгновение я понимаю, что она из себя представляет». «Хорошая философия», — говорю я. В секунду или две мы смотрим друг другу прямо в глаза, и мне кажется, что между нами возникает что-то вроде взаимного уважения. «Я рада, что ты так думаешь», — говорит она, «берет моих детей и спешит в дом».